бил 9-й армию. Вклинившись между 80-й армией, 5 армейской группой и 14 армейской группой, японцы прервали связь между этими соединениями. 80-я армия, отойдя на 30 километров западнее Юантьюя, оборонялась в горах, имея левый фланг на северном берегу Хуанхэ. Ее 27-я пехотная дивизия была полностью уничтожена, а командир дивизии Ван Тюнь убит. Части 5 армейской группы попали в полное окружение и находились в тяжелом положении. В штабах и частях началась паника. Управление войсками и связь с командованием района были потеряны. И 12 мая японские войска полностью выполнили задачи, стоявшие на первом этапе наступления. 9-я армия подвергнувшись удару кавалерийских частей, с и понеся тяжелые потери, отошла своей 54-й пехотной дивизией на южный берег Хуанхэ. Две другие ее дивизии, основательно разбитые, перешли к партизанским действиям. 80-я армия частично была разбита, частично отброшена на южный берег. В части 98-й и 15-й армии китайцев Не выдержав атак неприятеля, начали отходить к южному направлению. В то же время части 5 армии продолжали вести бои в окружении. Японские части, восточный и западной групп, соединились к северо-востоку от Юанцюя, в районе Шао-Юнчжень. В их руках оказались все важнейшие переправы через Хуанхэ. Японцы полностью отрезали китайские части, находившиеся на северном берегу реки Хуанхэ от остальных войск первого района, располагавшихся на южном берегу, а также от баз снабжения. Войска первого района были расчленены на две изолированные группы. Китайское командование на первом этапе боев проявило полную растерянность и бездействие. Некоторые указания войскам были даны только 9 мая, когда по существу исход сражения в южной Шаньси уже определился. Рекомендованный мной как главным военным советником план организации взаимодействия войск 1-го, 2-го и 8-го районов китайское командование не приняло. Войска 2-го района в течение всей операции бездействовали, такое же положение было и в 8-м районе. Две дивизии Фу Цзои перешли в наступление только 25 мая, когда операции в Шаньси уже закончилась. Взаимодействие с частями 18-й армейской группы, войска КПК, не только не было организовано, но можно с уверенностью сказать, что китайское командование и не хотело его организовывать. Оно предпочло бы, чтобы части 18-й армейской группы встретились один на один с японцами. Таким образом, войска 1-го района были предоставлены самим себе, не получив поддержки от войск 2-го, и 8-го районов. Между тем переход в наступление войск этих районов мог бы не только облегчить положение частей первого района, но и существенно изменить весь ход операции. Командование первого района с первых же дней операции потерялось связь с войсками, находившимися на северном берегу, и было в полном невидении о положении дел на фронте например, ставить 14-й армейской группе задачу на переход в наступление в направлении Синьшуя, командование района даже не знало, что эта армейская группа была уже почти окружена, основательно потрепана и вынуждена была своими главными силами рассредоточиться на отдельные бригады и перейти к партизанским действиям. Китайские войска, оборонявшиеся на северном берегу Хуанхэ, несмотря на отдельные примеры героизма, были ошеломлены энергичными действиями японцев и не смогли им противостоять. Выйдя на северный берег реки Хуанхэ, японские войска оставили вдоль него небольшие гарнизоны, а главные силы бросили на ликвидацию частей первого района, пятой и четырнадцатой армейской группы. Бои происходили в трудных горных условиях. Окруженные части, разбившись на небольшие отряды, терпя лишения от недостатка продовольствия и боеприпасов, вели партизанские действия. К 20 числам мая шантийская операция закончилась. Китайские войска в юго-западной части Шантий